Глава 21, в которой всему приходит конец. Параграф 145. Секунданты должны быть беспристрастными и не должны иметь никакого личного интереса в предстоящем деле, который мог бы повлиять на их совесть и свободу действий. Поэтому родственники одного из противников по восходящей и нисходящей линиям и родственники до двоюродных степеней родства, включительно, не могут быть секундантами. Дуэльный кодекс Борейской империи Поутру они приехали на зеленый остров, почти в то же самое место, на котором Стужев стрелялся с Вельским, так недавно и так давно. Проходя по всё тому же черному лесу, Даша испытала такую смертную тоску, что ей захотелось встать на четвереньки и завыть. За ночь заметно потеплело. Это был, кажется, первый теплый день в этом году. Но это было не ласковое тепло настоящего весеннего солнечного дня, а мерзкое липкое тепло зимней оттепели. Под ногами набрякла снежная каша, которая, казалась вот-вот потечет ручьями. Небо нависло над головой тяжелой свинцовой крышкой, но снег не шел. Зато казалось, что вот-вот пойдет дождь. Даша с отцом явились к назначенному месту еще затемно. От этого путь через лес был еще мрачнее, чем в прошлый раз, хотя, казалось бы, мрачнее некуда. Черные деревья тянули к ней через тропинку узловатые и когтистые руки. Не то пытались остановить, не то хотели разорвать на куски. С отцом они не говорили. Просто шли молча, погруженные каждый в свои мысли. Хотя он, похоже, был в приподнятом настроении, то и дело пытался улыбнуться Даше или положить ладонь ей на плечо, чтобы ободрить... Но она ничем ему не отвечала. И казалось, что ее вот-вот стошнит. Она понимала, что драться с таким ощущением себе дороже. Хорошо, по крайней мере, что договорились о дуэли на пистолетах. Это хотя бы быстро. Когда они дошли до места встречи, только-только начинало светать. и Стужева с Быстрицким еще не было. Рано. Отец деловито обошел поляну, промерил ее шагами, что-то подсчитал, достав блокнот и огрызок карандаша. Даша не спрашивала, что он делает. Возможно, это необходимо было для его затеи с Ладанкой, и было противно даже думать обо всем этом, и она хотела только одного, чтобы все поскорее закончилось. Вот так заканчивается ее визит в Мринбург. Вот так она выполнит, наконец, свою миссию. Если бы той Даше, что въезжала в город два месяца назад, рассказали, какие чувства она будет испытывать накануне своей победы, она бы не поверила, ни за что не поверила. Тогда мир был просто и понятен. Есть враг, он уничтожил всю твою жизнь, отнял самое дорогое, его нужно убить, что может быть проще и естественнее, чем защита своей семьи и месть тому, кто ее разрушил. Сейчас же все смешалось и развалилось на части. Даша чувствовала себя так, словно снова вглядывается в зеркало в комнате Фабини и не может понять, что в нем настоящее, а что иллюзия. Хотя, казалось бы, теперь все на своих местах. Никаких тайн не осталось, и нужно принять одно единственное решение. Да его она уже приняла. Оставалось только ждать, и это ожидание было противнее всего. Даже показалось, что прошло уже много часов, целый день, хотя в действительности едва ли полчаса. Она мерила шагами размокший снег, противно хлюпавший под ногами. Десять шагов туда и десять шагов обратно. Десять шагов, словно дуэль уже началась, только сейчас она стреляется сама с собой. Даша почувствовала, как ей стало зябко, даже под теплым пальто, несмотря на оттепель. Похоже, начинался озноб. Если она не умрет сегодня, то наверняка сляжет с болезнью, и чего доброго, все равно умрет. Может быть, это было бы и к лучшему. Наконец, с противоположной стороны поляны, где ближе была дорога, послышалось фырканье лошадей и скрип колес. А пару минут спустя из зарослей появились Быстрицкий и Стужев. Поэт был в черном пальто и простой овчинной шапке, Всегда склонный к фронтовству, он будто нарочно оделся сегодня небрежно и даже жалко. Стужев напротив, выглядел так, словно явился на парад. Пальто его было расстегнуто, под ним виднелся черный мундир. Вот только выбрит он не был, и таким Даша видела его впервые. Когда же он подошел ближе, то она обратила внимание на то, что единственный его глаз красный и опухший, словно от бессонницы. «Ничего, господин штаброд, мистер, скоро отоспитесь». Проговорила про себя Даша, и тут ей сделалось еще горче. Она почувствовала, что даже мрачные шутки ее не веселят, и закусила губу. Отец и Быстрицкий встретились на середине поляны и пожали друг другу руки. Даша и Стужев, как полагается, противникам остались чуть поодаль. Даша сделала несколько шагов, чтобы ей было лучше слышно, о чем говорят секунданты. Стужев же, казалось, совершенно не заинтересовался этим вопросом, Он рассеянно смотрел на снег под своими ногами, поддевая хрупкий наст носком сапога. «Распорядителям предлагаю себя», — сказал Быстрицкий. «У меня опыт участия в двух десятках дуэлей как в качестве секунданта, так и...» «Простите, но при всем уважении», — мягко произнес Дашин отец, откашлившись, «я участвовал в поединках еще тогда, когда вы гуляли в этом парке с няней. Не желаю умолять ваш опыт» но мой будет побольше и по возрасту, и по числу поединков. «В самом деле?» — спросил поэт недоверчиво. «И по числу также?» «Что ж, тогда не смею спорить, хотя с таким большим опытом вы должны бы знать, что участие родственников, а кому, как не родственнику, лучше позаботиться, тем более о своем ребенке», — спросил отец с тем же мягким нажимом. «Да, но кодекс...» «Я знаю кодекс, господин поэт». Отец кивнул. «Но судите сами. Девушка недавно в городе, знакомство у нее небольшое, сослуживцев своих она почти не знает. Вас вот знает, но вы же ту сторону представляете. Мне кажется, это в ее положении совершенно естественно обратиться к человеку, который и не обманет, и защитит. Тем более тут уж дело о чести рода идет, когда такие оскорбления а в деле защиты чести рода допускается участие всех его членов. Быстрийский только развел руками. Он бросил полный отчаяние взгляд на Дашу. Та в ответ пожала плечами. «Дескать, все так и есть, вы сами встали на ту сторону». «Ну хорошо», — сказал поэт. «Против моих пистолетов вы не возражаете?» «Нет, нет». Отец помотал головой. «Но тогда выбор пистолета за моей дочерью, сами понимаете». — Разумеется. — Поэт кивнул. — В таком случае давайте заряжать. Единственное только, я бы очень просил вас подойти к вопросу примирения без формальностей. Вы должны предпринять усилия для того, чтобы они отказались от дуэли. В конце концов, речь идет о вашей дочери. Я полагаю, моя дочь отлично знает свой долг. Отрезал булавин старший. И еще лучше знает, что такое честь девицы, честь офицера и честь дворянского рода. Вы не глупый человек. И должны понимать, что в подобной ситуации даже говорить о примирении несколько кощунственно. Подобные конфликты разрешаются судом Всевышнего. «В случившемся нет прямой вины мистера Стужева», — ответил Быстриский со вздохом. «Это было просто вздорное поведение взбалмошной особы, которая почти что случайно оказалась сопровождаемой им, так что здесь тяжесть оскорбления может быть смело понижена на одну степень» а при оскорблении второй степени допускается примирение. Вы так говорите, как будто это единственное оскорбление, которое он нанес моей дочери. Вы, может быть, не знаете, конечно. Я знаю. В голосе Быстриского прозвучала неподдельная мука. Ах, еще и вы знаете. И эта потаскуха Римина знает. А кто еще знает? Может быть, уже весь Маринбург? И вы всерьез предлагаете обойтись без дуэли в такой ситуации? «За кого же вы принимаете меня и мою дочь?» Быстряски ничего не ответил, но отвернулся. «Вот видите, молодой человек, продолжал горячиться отец, и потом он ведь даже не принес извинений, хотя я настаиваю, что в подобной ситуации даже извинениями отделаться нельзя, но он их не принес, и он их принесет» сказал быстрийкий если вы пообещаете мне ваше содействие то я со своей стороны даю слово чести что я заставлю его никаких отец сплеснул руками ни за что никаких извинений тут извинений меня обойтись это честь рода если вас так волнует честь рода проговорил Быстрицкий с раздражением то от чего же за нее деретесь не вы а ваша дочь молчать Лицо отца побагровело. Молчите, иначе мы с вами будем драться завтра же или сегодня. Слава заступникам, дуэльный сезон еще не окончен, так что я найду управу на всякого. Моя дочь офицер, и если она нашла нужным вступиться за честь рода... Кроме того, я только вчера вечером приехал. Я еще ничего не знал, когда она его вызвала. Извините, быстрецкий поморщился. Я сказал с сгоряча. «Я вижу, вы уже закончили зарядом. Пойдемте, пусть она выберет пистолет, и можно начинать». Даша сделала вид, что не слышала их перепалки. Она с равнодушным видом выбрала наугад один из пистолетов и направилась к своей позиции. Стужев получил оставшийся пистолет, и пару минут спустя все было готово для того, чтобы начинать. Отец достал часы и одновременно сделал едва заметный жест, от которого ладанка на груди Даши слегка потеплела. Затем он подал сигнал, чтобы сходились. Даша сделала шаг вперед. Хрустнул под ногой подтаявший Наст. Она не поднимала пистолет и внимательно смотрела на Стужева. Тот тоже сделал шаг, другой. Он не смотрел в ее сторону, и это было очевидной ошибкой. Так нельзя делать на поединке, ты всегда должен контролировать действия соперника. Но Стужев игнорировал этот непреложный закон. Его рука с пистолетом была расслаблена, словно он готов в любой момент выронить оружие. Он шел ей навстречу, будто на автомате. Словно разом из него высосали всю жизнь, и он уже распрощался с ней. Словно шло только его мертвое тело, простреленное на вылет. Еще Шаг. Еще. Он ждет, когда она сделает первый выстрел. Пронеслось в голове у Даши. Ждет, чтобы выстрелить в воздух. Или умереть. И это именно то, чего ни в коем случае не следует делать, если ты не самоубийца или не веришь безоговорочно в то, что противник не станет в тебя стрелять. Но не думает Джон. После всего, что случилось, не думает Джон, что она не будет стрелять. Это было бы запредельное самомнение, немыслимое даже для Кирилла Стужева. Или же он просто не может выстрелить в нее. Едва она подумала об этом, как в ее голове сама с собой возникла мысль. Она тоже стрелять не будет, не выстрелит, и все. Дуэль признает несостоявшийся. А как же отец? Как остальные люди? Рыменно, если только они еще хоть раз встретятся. Как можно это допустить? Но самое главное — это отец. Еще шаг. Осталось два шага для барьера. Она бросила на отца взгляд. Он стоял сосредоточенный, похожий на полководца, что с вершины холма следит за ходом сражения. Пару раз он взглянул на часы, и Даша увидела, как ладанка на ее груди испустила яркий сноб зеленых искр. Искры заплясали в воздухе, окутали ее коконом, а затем сжались в плотный вихрь, протянувшийся от ладанки к голове отца. Даша заметила, как его пальцы задрожали. А губы зашептались слова, которые невозможно было расслышать. Что происходит? Что он делает? Он же видит, что Стужев не намерен стрелять. Раз так, защитные чары не должны сработать, разве нет? Последний шаг. Даша подошла к барьеру, все еще держа пистолет опущенным. Точно так же стоял и Стужев, все еще не глядя в ее сторону. Это была очень странная дуэль. Даша никогда не читала ни о чем подобном. По кодексу отцу следовало подождать еще минуту и объявить, что дуэль не состоялась. Он напряженно уставился на часы. Его пальцы дрожали. Затем он поднял взгляд и посмотрел в глаза Даши. А затем кивнул и сжал кулак и закрыл глаза. Поток зеленых искр от ее груди устремился к голове Стужева. Тот вздрогнул, поморщился его пальцы задрожали, он рефлекторно дернул рукой, это можно было принять за то, что он начал поднимать оружие. Но поднимал он его как-то странно, держа пистолет на отлете, и явно не целясь в нее. И тут до Даши дошло. Еще пару мгновений и стужев поднесет пистолет к своей голове. Она вскрикнула, а затем призвала на помощь все то, чему ее учил Фабини. Время замедлилось. Мир вокруг двигался, словно в патоке. Две черные галки на противоположной стороне поляны медленно взмахнули крыльями, срываясь с ветки. Даша понимала, что времени на размышления у нее нет. Есть такие решения, которые приходится принимать мгновенно, а потом всю жизнь жить с их последствиями. Нельзя попросить у Всевышнего еще одну минутку, чтобы обдумать и хорошенько все взвесить, учесть все нюансы. «Ты просто делаешь то, что подсказывает тебе сердце, потому что больше посоветоваться не с кем». Даша подняла пистолет. Больше всего она сейчас боялась, что не успеет выстрелить. В застывшем стекле окружающего мира рука ее поднималась очень медленно. Она видела, как сплеснул руками Быстрицкий, как он тоже начал поднимать пистолет, но еще позже нее и точно не успел бы. Рука стужего же была уже возле его груди. Даша навела пистолет. Выстрелил. В то же мгновение время вернулось к обычной своей скорости. Закричали взлетевшие светлее птицы, порыв ветра унес облачко серого дыма, а вместе с ним растворились в воздухе зеленые искры. Быстрецкий вскинул свой пистолет и опустил его, а стужив свой, выронил. Николай Булавин упал на колени, выронив часы на снег. Рядом с ними из его пробитой груди упали на снег несколько алых капель, а затем сам он упал лицом вниз. Даша снова вскрикнула и повалилась на колени. Быстриски бросился к отцу, потом заорал, чтобы подали лошадей. Через минуту появилась лошадь с дрожками. Кучер спрыгнул на снег, подбежал к отцу, но Быстриски остановил его и махнул рукой. Даша поднялась с колен и на негнущихся ногах пошла к телу отца. На этот раз... Обморока не было.